Глава 13. Некоторые сведения об Итенцвиле, о его политических партиях и о выборах члена, долженствующего представительствовать в парламенте этот древний, верно подданный и патриотический город. Мы откровенно признаемся, что до того момента, пока мы не погрузились в многотомные документы Пиквикского клуба, Нам никогда не приходилось слышать об Иттенсуиле. С такой же искренностью мы признаемся, что тщетно искали в настоящее время доказательств действительного существования этого городка. Зная, с какой глубокой верой следует относиться к каждой заметке и заявлению мистера Пиквика, и не помышляя довериться нашей памяти в ущерб утверждениям всего великого мужа, Мы обращались по интересующему нас вопросу ко всем авторитетным источникам, которые удалось нам разыскать. Мы тщательно изучали все названия, помещенные в таблицах А и Б, но не встретили названия «Иттенсвилл». Мы внимательно исследовали каждый уголок на географических картах графств, изданных в интересах общества нашими выдающимися издателями, но наши поиски не привели ни к каким результатам. Посему мы склонны предположить, что мистер Пиквик из опасения кого-нибудь обидеть и из деликатности, столь примечательной в глазах всех, кто хорошо его знал, намеренно поставил вместо настоящего вымышленное название того города, в котором проводил свои наблюдения. Наше предположение подтверждается одним обстоятельством – на первый взгляд, крайне незначительным и незаметным, но если на него взглянуть с указанной точки зрения, оно не может не остановить на себе внимание. В записной книжке мистера Пиквика мы можем разобрать заметку, что места для него и его учеников заказаны были в Норвичской карете. Но эта заметка была потом зачеркнута, словно для того, чтобы скрыть даже направление, в котором надлежало бы искать этот город» мы не рискнем делать на этот счет никаких догадок, а непосредственно перейдем к своему повествованию, довольствуясь материалами, которыми нас снабдили его герои. Можно подумать, что население Итенцвилла, как и многих других городков, приписывало себе исключительное и особое значение – И что каждый житель Итансуила, сознавая, сколь важен его личный пример, долгом своим почитал примкнуть душою и сердцем к одной из двух великих партий, на которые делилось население, к партии синих или к партии желтых. Синие не упускали случая стать в оппозицию желтым, а желтые не упускали случая стать в оппозицию синим. Вследствие чего, где бы ни встречались «желтые» и «синие», на публичном собрании, в зале городского совета, на рынке или на ярмарке, споры и крепкие словечки оглашали воздух. Излишне добавлять, что благодаря этим раздорам каждый вопрос в Этенсвиле становился вопросом партийным. Если «желтые» предлагали сделать новую стеклянную крышу над рынком, Синие собирали митинги и проваливали это предложение. Если синие предлагали установить новый водопроводный насос на главной улице города, желтые восставали всех как один, пораженные такой чудовищной затеей. В городе были синие лавки и желтые лавки, синие гостиницы и желтые гостиницы, и даже в церкви были боковые нефы — желтый и синий». Разумеется, было важно и настоятельно необходимо, чтобы у каждой из этих мощных партий был свой излюбленный печатный орган, выражавший ее сомнения. Соответственно, в городе издавалось две газеты — «Итенсуилская газета» и «Итенсуилский независимый». Первая защищала принципы синих, вторая решительно отстаивала взгляды желтых. Прекрасные это были газеты. Что за передовые статьи и какая пламенная полемика. Наш недостойный собрат газета. Это позорная и подлая газетка независимый. Этот лживый и непристойный независимый. Этот злостный клеветнический листок газета и подобные разжигающие оскорбления были в изобилии рассеяны на столбцах каждой из них, в каждом номере, пробуждая чувство пламенного восхищения и негодования в сердцах горожан. Мистер Пиквик, со свойственной ему прозорливостью и чутьем, избрал самый подходящий момент для посещения этого города. Никогда еще борьба партий в нем не достигала такого ожесточения». Почтенный Сэмюэль Сламки из Сламки-Холла был кандидатом синих, а горацио Фискин и сквайр из, из Фискин-Лоджа близ Иттенсвилла выдвинут был друзьями отстаивать интересы желтых. Газета предупреждала избирателей итен что глаза не одной только Англии, но и всего цивилизованного мира устремлены на них, а независимый грозно вопрошал, остаются ли избиратели итен по-прежнему славными гражданами, каковыми их всегда считали, или низкими и раболепными орудиями, недостойными имени англичан и благословенной свободы. Такого волнения в городе еще никогда не бывало. Был поздний вечер, когда мистер Пиквик с друзьями при помощи Сэма спустились с крыши и танцуилской кареты. Большие синие шелковые флаги развивались из окон гостиницы «Городской герб», а плакаты в каждом окне возвещали гигантскими буквами, что комитет почтенного Сэмюэля Сламки заседает здесь ежедневно. Толпа зевак собралась на улице, внимая охрипшему человеку, который столь рьяно превозносил с балкона мистера Сламки, что лицо его стало пунцовым. Но силу и остроту его аргументов несколько ослаблял неумолчный грохот четырех огромных барабанов, поставленных комитетом мистера Фискина на углу улицы. Рядом с этим человеком стоял маленький подвижный джентльмен — Во время пауз он снимал шляпу и делал знак толпе, чтобы она аплодировала, что и было аккуратно выполняемо с большим энтузиазмом. Так как краснолицый джентльмен продолжал говорить, пока его лицо не раскраснелось до последней степени, то казалось, что цели он достиг с таким же успехом, как если бы кто-нибудь его слышал. Выйдя из кареты, пиквикисты очутились среди честных и независимых, немедленно испустивших три оглушительных «Ура!», которые, будучи подхвачены всей толпой, ибо толпе отнюдь не обязательно знать, чем вызваны крики, разрослись в такой торжествующий рев, который заставил умолкнуть даже краснолицего человека на балконе. «Ура!» — гаркнула в заключение толпа. «Еще разок!» — крикнул маленький заправила на балконе, и толпа снова зарала, словно у нее были чугунные легкие с остальным механизмом. — Да здравствует сламки! — вторил мистер Пиквик, снимая шляпу. «Долой, фиски — Долой, Фискина! — орала толпа! — Долой! — кричал мистер Пиквик. «Ура — Ура! И снова поднялся такой рев, словно ревел целый зверинец, как ревет он, когда слон звонит в колокол, требуя завтрак. — Кто этот сламки? — прошептал мистер Тапман. — Понятия не имею, — отозвался также тихо мистер Пиквик. — не задавайте вопросов. В таких случаях надо делать то, что делает толпа. — Но, по-видимому, здесь две толпы, — заметил мистер Снодгресс. Кричите с той, которая больше, — ответил мистер Пиквик. — Фолианты. И те ничего не могли бы прибавить к этому. Они вошли в гостиницу. Горланищая толпа расступилась и пропустила их. Прежде всего, надлежало позаботиться о ночлеге. «Можем ли мы получить постели?» — спросил мистер Пиквик Лакея. «Не знаю, сэр», — ответил тот. «Боюсь, все занято, сэр. Сейчас наведу справки, сэр». Через минуту он вернулся и спросил, синие ли джентльмены. Так как не мистер Пиквик, ни его друзья — не были заинтересованы ни в одном из кандидатов, ответить на этот вопрос было затруднительно. Столкнувшись с такой дилеммой, мистер Пиквик вспомнил о своем новом друге, мистере Перкере. — А вы знаете джентльмена по имени Перкер? — спросил он. — Как же знаю, сэр. Это агент почтенного мистера Сэмюэля Сламки. — Он, кажется, синий. — Конечно, сэр. «В таком случае и мы, синие», — сказал мистер Пиквик. Но, заметив, что Лаки колеблется, услышав такое заявление, он вручил ему визитную карточку и попросил тотчас же передать ее мистеру Перкеру, если он находится здесь.